Глава пятая. После ночных раздумий я смогла успокоиться и привести мысли в порядок. Теперь смотреть только вперёд, не оглядываясь в прошлое. Начать новую жизнь? Да не вопрос, я ещё молодая. Уголёк больше со мной не разговаривал. Его невозможно было заставить что-либо делать, если кот этого не хотел. Он вообще был на своей волне. То убегал далеко вперёд, то крутился возле ног Лика, Один раз притащил пойманную мышь и подарил хозяину. Парнишка убеждал меня, что до ближайшей деревни осталось вот совсем чуть-чуть, а там можно и транспорт нанять. «Ты знаешь, откуда взялся уголёк?» — спросила я, когда Котофей в очередной раз отбежал поохотиться. Лик пожал плечами. Он давно в деревне жил. Все его любили и подкармливали. Особенно я и лайна Говорили, что когда я начал тонуть, уголёк прибежал на берег и начал мяукать, будто человеческим голосом кричать. На этих словах он поёжился. Благодаря ему меня заметили. «Он любит тебя. Он мой друг», — серьёзно заметил мальчик. «Иногда мне кажется, что Уголёк всё-всё понимает, только не может сказать. Или не хочет, вредина лохматая». Уголёк и сам вчера удивился, когда я начала ему отвечать. Как бы то ни было, я планировала выяснить всю правду о нашем пушистом спутнике. То, что он привязался к Лику, явно неспроста. Уголёк себе на уме, а мне пока не слишком доверяет. Шагая по дороге, я обдумывала план действий. Только теперь поняла, что в моём замысле много дыр. Этот отсталый, с точки зрения технологии, мир. Огромная проблема для современного врача, привыкшего к комфорту. Там тебе и УЗИ, и анализы по цитам, и томография, а тут... Во-первых, из лекарств здесь могут быть только травы, ягоды и прочие дары природы. Ну и порошочки какие-нибудь. Вряд ли в этом мире слышали про парацетамол, противовирусные или антибиотики. Значит, победить даже обычный грипп может стать большой проблемой. А если вспомнить, какие эпидемии свирепствовали в тех же 18-20 веках? О инфекции типа скарлатины или дифтерии? Я пока молчу о разной иномирной гадости, с которой пока не знакома. Во-первых, здесь вряд ли знают об асептике и антисептике, бактериях и вирусах, хотя я могу и ошибаться. В-третьих, из методов диагностики только собственные глаза, пальцы и опрос, до изобретения хотя бы рентгена, лет 150-200 как минимум. И то, если брать за основу наш мир. Не уверена, что магов, которые могут лечить одним только взмахом руки, хватает на всех страждущих. Скорее всего, бедняки обречены страдать и обходиться подручными средствами. И что мне делать? Для начала изучить все самые частые заболевания, имеющиеся методы лечения, ассортимент, который предлагают местные аптеки. А также роль магов-целителей. Надеюсь, визит в академию что-то сможет прояснить. Если у меня действительно обнаружат целительскую магию, в это, конечно, слабо верится. Для начала надо будет научиться её правильно использовать, чтобы не навредить. Опять же, обучение стоит дорого. Вряд ли местные маги страдают филантропией. Интересно, в этом мире сейчас есть попаданца? Или я единственная? И правда ли, что подобные мне приносят только беды? Если все здесь в это верят, надо быть крайне осторожной и не выдать себя. От Лика я узнала, что он осиротел, когда был совсем крохой. Родители унесла лихорадка, которая была особенно свирепой в тот год. «Уж не знаю, как я выжил. Чудо какое-то, не иначе». Мальчик взъерошил и без того торчащие волосы. И потом столько раз помереть мог. С крыши падал, ногу ломал. Однажды свинья чуть не затоптала. Вчера едва не утонул. Он посмотрел на меня внимательно, будто ожидая чего-то. «Ты невероятно везуч, Лик». Но всё-таки себя надо беречь и быть внимательным. Ага, везуч, как будто охраняет кто-то. А что, возможно, так и есть. Много ли я знаю об этой их магии? Но обязательно это выясню. Следующая деревенька, лежащая у нас на пути, называлась подлесной От лика я узнала, что многие местные работают на лесопилке. Кто-то уходит в поле на целый день, поэтому улицы сегодня были пустынны. Я даже расстроилась. Вряд ли в этой дыре можно найти сносный транспорт или попросить кого-то подбросить нас до столицы. Проходя мимо невзрачного, похожего на все остальные домишки, я услышала надрывный детский плач и остановилась. Слишком часто слышала эти звуки, чтобы их с чем-то спутать. «Ты чего?» — Лик уставился на меня недоуменно. «Там ребёнок плачет». «Ну да, и что?» Он всё ещё не понимал, что меня так взволновало. «Дети часто плачут. Ты ведь знаешь, Анис». «Конечно знаю. Но слишком уж отчаянный крик стоит. Малыш никак не унимается. Давай узнаем, что случилось. Вдруг нужна помощь». Обычная интуиция меня не обманывает. Я зашагала к дому, лик обречённо поплёлся следом. Дверь была подуткнута палкой. Я убрала её и осторожно прошла внутрь. «Хозяева! Есть кто дома?» Я резко оборвала себя, потому что в углу на полу заметила ребёнка, на вид ему было месяцев семь-восемь, совершенно один. С перемазанным кашей лицом он сидел и горько рыдал. Плач был единственным звуком, что нарушал тишину. «Где же родители? Родственники?» Присев возле малыша на курточке, я осторожно взяла его на руки. Несколько секунд ребёнок удивлённо смотрел на меня круглыми голубыми глазами. потом рот его раскрылся в немом крике. и от последовавшего громкого визга у меня завибрировали барабанные перепонки. Иногда, осматривая чужих детей, я недоумевала, как такое маленькое тельце может воспроизводить настолько громкие звуки. Помню, на лекции нам рассказывали, что для взрослого человека детский плач является самым раздражающим звуком. Так задумана природой для выживания, с древнейших времён, чтобы привлекать к себе внимание, и малыша можно было найти. даже если он затерялся в густых джунглях. Подозреваю, что маленькие доисторические да человечки своими воплями могли распугать и истаю соблезубых тигров. Я бормотал успокаивающие слова, покачивая ребёнка. Это оказался мальчик. Но он впал в истерику и успокаиваться не желал. Лик с беспомощным видом топтался рядом, потом не выдержал и выскочил на улицу. «Ну-ну, тише, мой хороший». «Что же ты так кричишь? Может, у тебя что-то болит? Или...» Я почувствовала явственный запашок детской неожиданности. Если лицо, рука и одежда были перемазаны кашей, то штаны полны сюрпризов. И как такого маленького и беспомощного оставили одного? Одной рукой, прижимая к себе мальчугана, я стала искать воду для подмывания и сменные пелёнки. Но в зоне досягаемости ничего не было. Домишко оказался бедным и маленьким, дощатый пол грязным и холодным, так и заболеть недолго. Со стороны улицы послышались голоса. Может, это вернулись родители? Но в дом снова зашёл Лика, а следом ковыляла, опираясь на клюку, древняя старушка. Забравшись на крыльцо, она спросила. «Чего такое? Чего ещё случилось? Ты откуда взялась тут?» «Меня зовут Анис. Я проходила мимо и услышала детский плач. Решила проверить, а где же родители малыша?» Бабулька посмотрела на меня, как на дурочку. «Так, Лина в поле ушла ещё утром, а отца нет, помер. Кто же с ним сотками нянчиться будет? Всем работать надо. То есть у вас принято оставлять детей одних?» У меня в голове не укладывалось, как же так. Может, разум современного человека на такое не заточен? «А что с ним станется?» — спокойно спросила бабуля. «Я раз в день зайду, проверю. Кашки положу, пелёнку сменю. Не могу всё время приглядывать, у меня трое таких. Соседки присмотреть просят, а мне, старый, куда деваться? Детки постарше родителям помогают. А родня не у всех есть. Что могу, то и делаю». Заключила она и тяжело опустилась на колченоги табурет у печки. Пока несчастный малыш не оглушил нас своими криками, я взялась за дело. Спросила у бабули, где раздобыть тёплой воды и пелёнки. Нагрузила лика, даже уголька заставила сидеть рядом с ребёнком и отвлекать его. Мальчик тут же забыл о слезах и попытался поймать кота за хвост. «Ты откуда сердобольная?» «Я, бабуль не местная, держу путь в столицу, как раз через вашу деревню идём. А что, как у вас в Подлесной живётся? Что за народ?» Я болтала с бабушкой, пока меняла грязную одежду. Лик в это время сбегал к ней домой и принёс котелок, ещё не успевший остыть воды. «Народ у нас хороший, только деревня мельчает», сказала она с тоской. «Молодые, кто в город стремится на заработки, кто спивается, кто пашет день и ночь на лесопилке. Сама же, видишь, даже за мелкотой некому присмотреть, только старики и остались». но ничего, главное, чтобы жили дружно. Малыш был не в восторге от водных процедур, но рыдать перестал. Да и уголёк исполнял поручения на совесть. Давал себя погладить, махал пушистым хвостом. Переодевая мальчугана, я успела осмотреть его и не заметила никаких нарушений в развитии. Он был активен, в меру упитан, кожа чистая, без высыпаний, светлые волосы вились колечками. Было бы здорово, если бы кто-то организовал детский сад. Например, общее место, где жители могут оставлять своих малолетних детей. А там бы за ними присматривали. Бабуля хохотнула. Она, заметно повеселев, наблюдала за мной с любопытством. Мы всю жизнь так жили, и ничего. Помню, была совсем маленькой. Так на мне висели трое братьев. Я за ними ходила, пока родители работали. И дом прибирать успевала, и обед суорганить. Не то, что сейчас. Она махнула рукой. Разбаловались, слабенькие люди стали. Это раньше, ух, кремень. Я улыбнулась, ох уж эта фразочка. Мы так делали и ничего. Вообще, в нашем мире было точно так же, помню рассказы бабушки о детстве. Они жили в деревне, где работа всегда была не в проворот. А почему вы всех не соберёте у себя дома? Так же проще, чем бегать туда-сюда. Ой, они же мне всё разнесут. И крики эти целый день слушайте Я бабка уже старая. Мне больше лежать охота. Малыш успокоился окончательно. Чистый и повеселевший, он вцепился мне в волосы с явным намерением проверить, хорошо ли они крепятся к черепу. «Вы так спокойно ко мне отнеслись?» — заметила я. «А если я дурное задумала? Или вообще воровка какая?» «Помилуйте боги! Что у нас воровать-то?» Бабуля снова прыснула. «Да и ты на разбойницу не похожа. К тому же с ребёнком. Твой сынок». «Младший брат», — ответила я. «Наверное, зрение её подводит. Я никак не могу выглядеть, как мать Лика». Отражение, которое увидела в воде, было довольно молодым. «Слушайте, бабуль, давайте, раз мы всё равно тут, зайдём к остальным детям. Я помогу вам, пока родители не вернулись с работ. Мне нетрудно». Эта женщина была кладезем информации, я хотела узнать, как вообще тут обстоят дела с лекарями и травницами. Не планировала задерживаться надолго, но что-то так жалко стало и её, и этих детей. У нас в университете был очень старый дедушка-преподаватель, который рассказывал о своей работе детским врачом в деревнях. Везде царила разруха, шла середина прошлого века, тогда народу тоже не хватало, особенно мужчин. Он чуть ли не со слезами на глазах рассказывал о детях, которых матери были вынуждены оставлять дома одних, уходя на работу. Иногда совсем крошечных, привязывая их за ножку к кровати, чтобы далеко не уползали. Он слал письма и жалобы в райисполком, требуя открытия яслей и садов, пока не добился своего. И, наконец, начальники партии сдались. Это была победа одинокого врача, потому что начальники не видели в этом проблемы. интересно «Возможно ли такое здесь?» Бабуля была рада этому энтузиазму. Шустро ковыляла к следующему дому, где точно так же сидели двое одиноких малышей. Я несла на руках ребёнка, его звали Малок, и он сонно моргал и тёр глаза. «Давайте я помогу вам их накормить. Можно сварить овощное пюре и кашу. Ой, милочка, было бы хорошо. А то я уже забегалась. Народ у нас благодарный, гостинцев с собой дадим. А может, кто-то сможет вас подвести до ближайшего городка. Завтра мужики на ярмарку как раз собирались. Только завтра. Это придётся ночь переждать. Но с другой стороны, путешествовать с другими взрослыми не так опасно, чем вдвоём с Ликом. А если на телеге, то и ноги сбивать не придётся. По времени даже экономней выйдет. В следующем доме мелкие разбойники полутора и двух с половиной лет устроили настоящий погром. Стоящую на полу тарелку каши они вымазали на себя, на стену и на собаку. Высыпали муку, каким-то образом стянули яйца и пытались, наверное, приготовить омлет. Причём деревянные игрушки лежали в уголке аккуратной кучкой, даже не тронутые. — А почему это я должен мыть попы? — искренне возмутился Лик. Я передала засыпающего молока бабуле, а сама принялась ловить расползающихся в разные стороны братьев. «Ты обещал помогать мне, помнишь?» «И вообще все мы через это проходили. Ты сам когда-то пачкал пеленки». Парнишка залился краской и буркнул. «Ладно, только не ругайся». «Я и не ругалась. Почему ты так говоришь? Тебя часто ругали?» «Наверное, так и есть. В этом мире и в этом времени с детьми не церемонятся так, как в нашем». Жизнь и условия совсем другие, намного жёстче, безжалостней. Когда на кону стоит выживание, Сюси-пуся отходит на второй план. И всё же грустно. «Ага, за каждую мелочь. А тётка и хворостиной пройтись любила», — подтвердил мою догадку Лик. В несколько рук работалось быстрее. А если учитывать уголька, то в распоряжении были ещё и лапы с хвостом. Детям кот благоволил больше, чем взрослым. На мои попытки заговорить, пока никто не видел, делал круглые глаза, а потом демонстративно отворачивался. Характерный. «Скажите, а о лекаре у вас в деревне водится?» — спросила я бабулю. «Да есть одна старая знахарка. Пади старше меня». Но она почти ослепла, да и память подводит. Недавно за место порошка от головы дала рвотный порошок. «А если что, серьёзное случается». то в город приходится ехать. Недавно один ногу сломал. Кузнец вправить пытался, так только хуже сделал. Нога вся распухла, посинела. Орущего бедолагу на телегу погрузили и в город отправили. А там... Бабуля сделала страшные глаза. Ногу ей оттяпали. Ого! Протянула я, понимая, насколько всё запущено. Вот тебе и ого! «А ты зачем интересуешься? Больная, что ли?» Я натянула штанишки на извивающегося малыша и вручила ему игрушку. «Не больная, просто сама потихоньку целительством занимаюсь». В глазах бабушки мелькнуло уважение и интерес. «Молодая ты слишком для целителя. Но раз так, то у нас есть тут один больной, с которым никто справиться не может. Посмотришь». О, кажется, это был вызов, а вызовы я любила. Сдать тесты на сто процентов? Вызубрить за ночь параграф? Стать лучшей студенткой в группе? Списать формулы полисахаридов, чтобы препод не спалил? Я в деле. Конечно, бабуль. Как закончим с малышнёй, так и отведёте. Мне самой интересно, что там за больной такой.